Если бы Мария Кузьминишна была бы, не дай бог, матерью героиней, она, несомненно, обратила бы внимание на некоторые особенности Никиты Фомича и, вполне возможно, с помощью самой передовой медицины навсегда избавила бы его от дальнейших мучений. Но Никита Фомич был первеньким и последненьким, и потому наивная Мария Кузьминишна считала, что так оно все и должно быть – что все младенцы такие тихие да улыбчивые, что все они с непонятным пониманием относятся к родительским потребностям, не вопят без дела и неизвестными желаниями окружающих не ранят. А ведь еще в самую первую ночь смеялся Никита Фомич, да так громко, так заразительно смеялся, что Мария Кузьменишна с Фомой Фомичом были вынуждены забраться к себе под одеяло и там посмеяться вместе с ним. И им бы не смеяться надо было задуматься, На чем же это младенец веселиться может, когда ничего-то, кроме бесплатной медицинской помощи, не видел, когда ничего-то об жизни этой развеселой не знает, да и видит все кверху ногами, когда пупок еще не до конца зажил, и вообще. Им бы разбудить его, да перепеленать, на всякий случай потуже, во избежание, а они вовсе напротив, эгоистично размякли душой, одобряя такое его нестандартное поведение, надо сказать, что и в дальнейшем. Рос Никита Фомич при полном родительском попустительстве и свободе, о которой вокруг никто и помыслить не мог, что, конечно же, отразилось. Такому поведению Бечевкиных старших можно найти человеческое оправдание. Вокруг происходило очередное обострение социализма. Враги народа были уже неотличимы от самого народа, и от этого понятное дело, всем не до смеха было. А тут вот рядом руку протяни. Лежит доброе, ненавязчивое и очень важно, насквозь свое и растет, и тьфу-тьфу-тьфу, не болеет и радостью своею со всеми беззастенчиво делится, и не боится ничего. Чудо! Да к тому же и кормится грудью, и не масла сливочного, ни прочего чего, карточного и не совсем свежего не требует, а с молоком пока что, слава богу, все прекрасно, лучше не бывает». Действительно, молока у Марии Кузьминишны было, хоть залейся, что на фоне всеобщей жизненной тяжести выглядело просто неприлично. «Прямо коммунизм какой-то», — говорил со стеснением в голосе Фома Фомич. «Кисельные берега». Ну, что было, то было. Такое не раскулачишь. И потому, хотя ел Никита Фомич от пуза, оставалось еще предостаточно. Фома Фомич, в целях всемирной экономии, не выливать же, пробовал по утрам пить желудевый кофе с Марьюшкиным молоком, но никакого удовольствия от этого не получал вовсе. «Сытно», — говорил он, отставляя недопитый стакан и на ходу закуривая, спешил на работу. Но продолжалась такая экономия, слава богу, недолго, потому что очень скоро по соседству обнаружилась нормальная семья, где не то что молока, А и вообще ничего не было, кроме голодного ребенка и измученных родителей, и отныне практически целыми днями ходила теперь Мария Кузьминишна с грудью нараспашку, кормила и доилась, доилась и кормила. Какая-то совхозная жизнь. Чуть не до нового 1947 года так жила, тут уж, конечно, не до сыновьих отклонений было. Ну и, разумеется, соседи, ожидавшие криков, воплей, бессонных ночей и пеленочных джунглей на кухне, они-то, понятное дело, всячески одобряли тишину и высоко натянутые веревки, без фомки и не снять, они, конечно, твердили хором «Святое дитя!» и даже иногда помогали, чем могли. Правда, вот свекровь, ненадолго приехавшая из Сердобольска, та, дождавшись ухода Фомы Фомича на работу, прямо сказала Марии Кузьминишне, «Странный он у тебя какой-то. Блаженный. Но ввиду того, что жила она далеко и от природы была женщиной суровой, считавшая, что вся жизнь есть последний и решительный бой, Мария Кузьминишна на ее слова должного внимания не обратила, а вовсе напротив, обиделась и что-то невнятно намекнула на Фому Фомича его близких» что-то вроде «Сколько бечевочки не виться» и еще что-то, чего Анастасия Афанасьевна замолчала и молчала до самого вскоре произошедшего отъезда, потому что в Сердобольске дела всякий огород, опять же, да и сколько ж можно на столе спать, не покойница пока что. Ну и до свидания. Так что своевременно этот сигнал прошел мимо счастливой Марии Кузьминишны, а Фома об этом и вовсе ничего не узнал». Никита Жифомич не чувствовал никаких своих особенностей, а был вполне доволен и качеством и количеством молока, правильным выбором родителей, а также легко управляемым телом своим. Да, родители ему решительно нравились, особенно Мария Кузьминишна. Было в ней что-то такое, может быть, и не очень разумное, но зато доброе и вечное, родное словом. Отца же своего Никита Фомич видел не столь уж часто, в основном по воскресеньям, да иногда, если не спал, по утрам. От него интересно, хотя и невкусно пахло, и волос его было приятно и щекотно трогать. Что же касается народа, то к нему Никита Фомич относился настороженно, чувствуя, что любой встречный поперечный может вторгнуться в неокрепшее еще сознание и непоправимо его изменить» а попутно ручку с ножкой выдернуть ему, расплюнуть. Поэтому сторонился Никита Фомич посторонних и протестовал при их приближении, делая, правда, исключение для старушки Авдотьевны, которую сразу же неизвестно, по какому социальному признаку выделил и приблизил, за что она ему до конца дней своих была благодарна. Много взаимоприятных минут провели они вместе, давая Марии Кузьминишне немного пожить личной жизнью, Спокойно постирать белье, в очередях с народом пообщаться и вообще в поликлинику не торопясь сбегать и разрешить некоторые наболевшие женские вопросы. Именно авдотивна самовольно переворачивая Никиту Фомича на животик, приучила его правильно держать головку, как и пристала человеку всеобщего завтра. И не склонять ее. И Никита Фомич привык уже к человеческому существованию, в котором оказалось много ранее неосознанных положительных моментов. Тут тебе и еда, и гуляние на саночках, и передразнивание родителей, которые, правда, никак не хотели узнавать себя, поскольку давно уже выяснили, что ушки в растопырочку папенькины, а носик с бульбочкой маменькин. И потому представить себе не могли, что вот это только что, безо всякого повода исторгнутый вой, тоже папенькин и означает «ох, спать охота», а полуптичье щебетание по утрам, конечно же, мамашкина. Так что славно было жить Никите Фомичу, иногда купаться, коротать время с соской, смотреть и слушать, одним словом обогащать себя всеми знаниями, которые выработало человечество. И прошлое, с будущим, словно на время, отделились от него, чтобы мог он спокойно пожить текущим моментом и не мучился от собственной беспомощности и невозможности выполнения поставленных перед ним задач. Никита Фомич радостно принял эту уступку небес и по собственной воле старался ни о чем не думать. Только вот во время крещения вспомнил Никита Фомич нечто, но вспомнил как-то странно, словно издалека подумав, оказывается, И так можно, и это хорошо. И поднял глаза вверх, где в этот момент яростно заворковал спасающийся от крещенского мороза одинокий голубь. И наклонившиеся над Никитой Фомичом лица святых смотрели на него из своего высоко. И он смотрел на них из своего сегодня, и узнавали они друг друга, и были взаимно спокойны. А потом все опять пошло по-прежнему, да к тому же еще и зубы начали резаться, а это уж никому мудрости прибавить не может, ибо растут они из головы и не просто растут, а с трудом, и голова принимает в их выдвижении посильное участие. А тут еще родители требуют, чтобы их называли соответственные члены раздельно, да еще пристают совершенно непонятными «а-а-а-а» и «пись-пись-пись», что звучит хоть и весело, но скоро надоедает. Для Марии Кузьминишны и Фомы Фомича это время было не менее грудным, чем для их отпрыска. Мария Кузьминишна сбивалась с ног хлопача по хозяйству, ну а Фоме Фомичу приходилось подрабатывать где только возможно и невозможно, потому что деньги летят, как перелетные птицы, а оставаться с одной зарплатой на троих, да еще кормить сына витаминами, которых, кажется, и в природе-то не существует, задача совершенно и вовсе непосильная. Если же учесть, что героическая женщина Мария Кузьминишна по совету врачей-вредителей желает во что бы то ни стало кормить Никитушку грудью до года и, значит, сама нуждается в подкормке то жизнь получается совсем уж интересная и хоть бы какая помощь со стороны производства ну там чтобы взять чего народу нужно, одним словом поучаствовать в распределении доходов так этого тоже нет конечно ежели из цеха целый самолет спереть то от желающих отбоя не будет но не в той он должности чтобы целыми самолетами брать А что касается его личного участка социалистического строительства, то там в быту все вещи неупотребимые, какая-то совершенно бесполезная работа. Вот прежняя с вешалками да прищепками, это же прямо дар Божий, а не работа была. И по сей день в прищепках никакого недостатка нет, и весь шкаф неизвестно для чего пустыми вешалками забит. И задним умом жалел Фома Фомич, что так... Не производительно использовал свою производительность ни копейки, ни припас. Конечно, сажали за это и сажают, но да ведь почитай за все сажают, что не возьми. А если бы немного брать, только на самое, самое необходимое, в обрез, всячески себя ограничивая, то вполне можно бы. Только ушла эта -то работа навсегда, и адреса от нее никакого не осталось. Но если Фома Фомич от своих непрекращающихся забот несколько поусох, что, кстати говоря, ему очень даже шло, то Мария Кузьминишна при тех же самых заботах умудрилась раздобреть, приобрести плавность движений всяческих женских линий, что безусловно тоже было фактом положительным. Да и Никита Фомич не выглядел никаким таким заморышем, а был как памятник, не ущипнешь. Так что сторонний наблюдатель мог бы сказать, что погрязли Бичевкины в довольстве и благополучии, если, конечно, смотреть на них голых, потому что с одеждой и ботинками было не то, что плохо, а просто никак. Но, слава богу, совершенно незаметно подошло лето и отодвинуло некоторые проблемы до осени. По такому случаю Мария Кузьминишна возложила ответственность за Никиту Фомича на старушку Авдотьевну, взяла фонку под ручку и направилась в кино. А фильмы тогда крутили красивые. Не из какой-нибудь колхозной жизни, отнятые у империализма, фильмы крутили, а в них показывалась прекрасная, почти что коммунистическая жизнь, где все пели словно ангелы и о завтрашнем дне вовсе душою не страдали и не строили ничего, и одеты были, как знамо что. И столь удивительно, так ни на что не похоже жили эти экранные люди, что даже зависти никакой у народа не вызывали, а все выходили из темного зала радостные, счастливые, и еще некоторое время шли независимой походкой. И только отдельные малочисленные, хорошо обеспеченные отщепенки бормотали что-то вслух, стараясь запомнить место расположения складочек дооборочек, оборочек, чтобы перенести их на родную почву. Бедные дамочки! «И мы так когда-нибудь заживем», — тихонько сказала Мария Кузьминишна, прижимаясь головой к Фомкиному плечу. «Вот Никитка на работу устроится и заживем, только бы войны не было Ага. а, -а сказал Фома Фомич и поплотнее прижал локтем послушную теплую Жонину руку. Конечно, обязательно, не так еще заживем, и оказался абсолютно и полностью прав. Тихим отпускным шагом пошли они сквозь хранящую дневное тепло тишину бульваров, и там во тьме и таинственности насмотревшийся зарубежной жизни Фома Фомич вдруг притянул Ничего хорошего не ожидающую жену к себе, и ни с того ни с сего поцеловал ее крепко и проникновенно. Уже начал, видимо, разлагаться. — Ты чего это? — удивленно спросила Мария Кузьминишна. — Много будешь знать, — ответил довольный собой Фома Фомич и повлек ее дальше, мимо будущего Дворца Советов, места мрачного и отгороженного, по улочкам, загогулистым, и пришли они, наконец, домой где застали мирно спящих в их постели старушку Авдотьевну и Никиту Фомича. И на самых, что ни на есть цыпочках, пошли Бечевкины на кухню, и долго еще там сидели, говорили вроде бы о незначительном и пили чай с сахаром, купленным на предпоследние деньги в коммерческом магазине за углом. И эта ночь, и этот вечер почему-то запомнились им навсегда. Осенью их затаенные мечты о прекрасной жизни начали сбываться, потому что свекровь умудрилась собрать со своего пустяшного огорода невиданный в стране урожай и прибыла в Москву не только, нагруженная всяческими солениями и маринадами, но и с подшитой к поясу материальной помощью, с которой бичевкины расправились в один момент. Внучку же единственному, Никитушке, была подарена удивительно пронзительная свистулька, изображающая зеленого черта, героя Сердобольского эпоса. И все были очень рады, а особенно Никита Фомич, который, воспользовавшись всеобщим восхищением от рассматривания покупок, тихонько шастал по квартире и разбойничим, гулькиным свистом приводил в оцепенение беззащитных соседей. Но, наконец, был он отловлен, отчитан и уложен спать у старушки Авдотьевны, после всего происшедшего класть маменьку на стол было никак невозможно, тем более что старушка Авдотьевна давно уж нашла с Никитой Фомичом общий мало кому понятный язык. Все провели эту ночь прекрасно, если не считать подселенца Заслонова, который, сам не зная почему, все время вставал к Никите Фомичу, зачем-то подтыкал одеяло и слушал, ровно ли дышит, чем, правда, совсем его не беспокоил. Только утром, когда Никита Фомич наконец проснулся и что-то призывно крикнул, умиротворенно спящий Авдотьевне, Алексей Никонорович провалился глубоко в сон, откуда извлекли его с большим трудом. Анастасия Афанасьевна пробыла в Москве недолго, потому что зима в тот год наметилась ранее, и раз уж такое дело, нужно спешить назад к кормильцу, готовить его к стуже и вообще заниматься снегозадержанием. Но и за эти короткие дни Никита Фомич оказал на бабусю благотворнейшее влияние. Неизвестно, каким образом смягчил ее закоренелую душу, возвратив к жизни неисчислимое количество, кажется, уже намертво забытых сказок до да припевок, слышанных ей еще в беззаботные годы царской реакции. Анастасия Афанасьевна говорила, напевала и удивлялась сама себе – А Никита Фомич совсем напротив принимал слышимое как должное, хотя в бабушкиных речах встречалось много ветхих, малоупотребительных при социализме слов. Каждый из нас по-своему, Арина Родионовна. А вот Фома Фомич смотрел на маму с любопытством узнавания, потому что носил в душе совсем иной ее облик – Может быть, и не воительницы, но уж никак не сказительницы, и запоздала сожалела, что почти не слышал от нее ничего подобного в далеком детстве своем. И, конечно, не винил он ее, потому что не только головой, но и всей сущностью своей помнил, как они выживали тогда в годы ее преждевременного вдовства и его раннего сиротства. Ну а как вырастила она его оперила, да в Москву на заработке определила, виделись они до да обидного редко, да и те нечастые их соприкосновения были замусорены какими-то необходимыми глупостями. Печку починить, штакетник достать, да все тот же огород перелопатить, а после всего этого уж какие сказки до да прибаутки поговорить то как следует не удавалось. Что же касается Марии Кузьменишной, то она, хотя и радовалась такому видоизменению свекрови, однако до конца в него поверить не могла и полностью распрямилась душою лишь после ее отъезда. Именно тогда, на следующий день, по ее убытию, Никита Фомич произнес первое, членно-раздельное слово, причем сделал это осмысленно, с полным пониманием происходящего. Как ни странно, слово это было не «папа», ни «мама» и не «империализм», о котором так много говорили большевики из «Радиоточки», а сказал Никита Фомич отцу своему, который отказался за хлебом сходить, ссылаясь на усталость и прочие трудовые ощущения, сказал Никита Фомич с сильным детским акцентом «надо». И глава семейства, посмотрев на него странными глазами, послушно начал одеваться. Обсудив на кухне происшедший факт, все отнесли его насчет бабушки, как известно, всегда жившей всему наперекор, если не поперек, то по диагонали, куда ее сносил исторический ход событий. Сам же Никита Фомич... Не вдавался в гносеологию данного слова, поскольку возникло оно само, словно материализовавшееся из окружающей жизни, которая, по его наблюдениям, двигалась не по произвольному и свободному устремлению человеческих душ, а лишь из-за какой-то пока еще ему неясной государственной необходимости, словно из-под палки бежала, не оглядываясь, спать ложилась в тоске и каждое утро встречала с прохладой. Так что ничего удивительного в этом слове нет, а есть лишь сплошное подтверждение теории отражения. Так вот и начал Никита Фомич говорить. А это ведь такое дело, только тронь, только покажи, что можешь и умеешь, тогда уж родители и прочие другие от тебя ни за что не отстанут и своими вопросами доведут до полного объяснения действительности. Итак, слово «надо» было сказано. И распростерлось оно, надо всей его последующей жизнью обозначив всю будущую несвободу и ее осознанную необходимость. А ведь когда собирался только вымолвить его, душа испуганно вздрогнула и замерла в предчувствиях. Не сорвалось оно с уст. Слетело и потянуло за собою остальные. Мама, папа, баба и так далее и тому подобное. Если раньше мир перед ним был как один предмет — прекрасный в своей неразделенности, то теперь вдруг оказалось, что состоит он из столов и стульев, деревьев и птичек, котов и милиционеров, и никакой памяти не хватит, чтобы упомнить все это. Прямо на глазах рушилось мироздание, каждый обломочек, обретая имя, казалось, уносил с собою часть души. Это было больно и несправедливо поэтому поначалу Никита Фомич старался говорить как можно меньше, от чего Мария Кузьминишна даже заволновалась, не сбывается ли давнишнее свекровина предсказание. Но в конце концов раскололи его окончательно, и Никита Фомич стал получать от этого действия некое болезненное удовлетворение. И тогда ходил он по дому и с укором, и неутоленной обидой говорил всему стоящему и лежащему, «Ты стул! Ты стол!» Ты чашка? И мстительно топал ножкой, словно сводил с ними счеты. А потом пошел снег. И это новое очень понравилось Никите Фомичу. Трудно даже сказать, чем именно понравилось, наверное, всем вместе, и тем, что было везде и вокруг, и тем, что было плавно и в воздухе, и на земле, и на домах и на деревьях, и тем, что в тепле исчезало, превращаясь в обыкновенное, и тем, что оказалось хотя и нельзя, но вкусно, да просто тем, что было. Понравилось чистым своим существованием, и все тут. До самой весны, пока не расквасилась вся эта небесная красота, вставал Никита Фомич с мыслями о прогулке и очень огорчался, когда Мария Кузьминишна со словами «Что-то ты мне сегодня не нравишься», трогала совершенно холодный лоб и категорически отказывалась идти с ним на улицу. По вечерам же Никита Фомич любил ходить в гости, потому что своя комната была в пределах досягаемости насквозь изучена, а за границей у соседей что-нибудь сладенькое, всегда находилось и вещи попадались, прямо-таки удивительные. Взять хотя бы коромысловскую коробку со старорежимными пуговицами, Это же сплошное восхищение и замирание сердца, на них и смотреть глаз не оторвешь, и на вкус-то они разнообразные, то кисловатенькие, то вроде бы с горчинкой, а свеженародившийся зуб цокает об них с упоительным звуком, какого ни одна алюминиевая ложка не даст». У Авдотьевны, хотя и не было пуговиц, зато горели на стенах разноцветные огоньки, и, если очень попросить, рычал из трубы какой-то зверский человек. Но кроме всего этого Авдотьевна умела не надоедать с воспитательными вопросами и не заставляла терять драгоценное время в бесплодном сидении на горшке. И только с Копыткиным отношения у Никиты Фомича как-то не сложились, хотя и у него всегда находилось что-нибудь опасное для аппетита. Да вот в комнате вовсе не было ничего такого такого да и говорить с Николаем Ксилофоновичем было нелегко из-за отсутствия общих интересов. Так что Никита Фомич заходил к не часто, но все же захаживал, и вовсе не из-за сахара или там леденца на палочке. Это все можно и на кухне получить, а заходил он к нему лишь из справедливости, потому что уже хорошо знал, каково человеку бывает одному среди четырех углов». Вначале Мария Кузьминишна, хотя и чувствовала некоторое неудобство, была все же рада этой Никитушкиной общительности, потому что именно тогда и удавалось ей немного посидеть в одиночестве, без которого она очень уставала, и сделать все опасные хозяйственные дела, с горячими утюгами да с иголками. Когда же самую малость отдохнув и приведя в порядок обветшала имущество, она, наконец, возревновала его к соседям, было уже поздно, потому что Никита Фомич стал вроде как сын полка и домой загонялся со слезами, взаимными оскорблениями, за что сразу становился в свободный угол. Однажды, уже после праздника, во время которого мужчины вели себя, как обычно, нехорошо, уже в середине мая со слепительной ясностью поняла Мария Кузьминишна, что если так будет продолжаться, совсем потеряет она, пошедшего по рукам сына единственного и всерьез опечалилась, и самое главное, выхода вроде никакого не намечается, потому что соседи относятся к ней с непонятной терпимостью, и никаких поводов к обострению отношений не дают, и на ее слабые попытки взаимностью не отвечают. Но нет таких тупиков. И все разрешилось просто да к тому же с несомненной пользой для сына. Однажды вечером, поставив перед усталым Фомой Фомичом дымящуюся тарелку, Мария Кузьминишна села напротив и безо всяких около личностей начала разговор о пришедшем ей в голову во время утренней прогулки. «Почему?» — спросила Мария Кузьминишна повышенным тоном. «Почему всякие кровопийцы могут своих детей по дачам белокаменным возить, а мой сын должен в духоте пылью да автомашинами дышать?» Фома Фомич... Поначалу несколько онемел от такого неожиданного разговора, а потом, отложив ложку в сторону, тихо и популярно объяснил ей, почему это именно так исторически сложилось, и попенял на неосторожное, случайно вкравшееся слово. «Но чем мы хуже?» — спросила Мария Кузьменишна, на что Фома Фомич только развел руками и вновь принялся за остывающие щи. «Это несправедливо!» — заявила тогда Мария Кузьменишна и вопреки истине добавила. «Не для этого мы революцию делали!» «Это временное!» — невнятно пережевывая пищу, ответил Фома Фомич. «Потом все будет по-иному, как надо!» «Никите надо сейчас!» сейчас А Пети Мети? спросил Фома Фомич и пошелестел в воздухе пальцами. «Найдем!» — уверенно заявила Мария Кузьминишна, а Фома Фомич только с сомнением покачал головой. Первый этот разговор... Естественно, не завершился ничем, кроме легкого взаимного отчуждения. В постели Фома Фомич сразу повернулся на бок и даже не должен жене на своем плече полежать, отчего Мария Кузьминишна долго не засыпала и проснулась в трудном настроении с единственным желанием бороться до победного. Вечером, не оконченный этот разговор, возобновился с новой силой и, хотя тоже ни к чему не привел, Фома Фомич к концу начал уже чувствовать некоторую усталость. «Конечно же!» Думал он, выходя на кухню курить. Как было бы прекрасно сына на природу отправить? Это для всякого развития полезно. Но да ведь денег нет. Хоть стреляйся. А тут еще государство взаймы берет. И отказать ему хоть и можно, да никак нельзя. Оно, конечно, и в городе ничего. Никто из знакомых пока еще, кажется, не помер. Но вот в прошлое лето ведь какая жара завернула. А если опять? Нет, чего уж тут спорить, ясное дело, надо бы... Но ведь даже продать нечего. Ну, абсолютно ничего нет. А в долги залезать нельзя, потому что отдавать надо. Да и брать не у кого. До получки четвертной стрельнуть — это одно дело, а тут ведь, наверное, неизвестно, какие большие деньги нужны. Нет, никак невозможно. А может, к маме в Сердобольск, сдавая позиции, робко спрашивал на третий день Фома Фомич. А дорога, ощущая привкус победы, возражала Мария Кузьминишна. «Ну, транспорт у нас работает наять. Вспоминая когда-то прочитанную газету, бодро отвечал Фомич. «Тут и оно, что наять. Роняла Мария Кузьминишна, зная, что хотя транспорт, как все и всегда, работает с перевыполнением плана, их жизнь, судя по всему, вовсе не запланированная и напоминает скорее стихийное бедствие, так что в целости и сохранности сына в Сердобольск никак не доставить. «Ну что же делать?» — восстонал, наконец, Фома Фомич. «Думай», — сказала Мария Кузьминишна покорным голосом, — «ты глава семьи, вот и думай». На эту грубую лесть отец семейства отреагировал довольно своеобразно. Вскочил, начал срывать с себя остатки верхней одежды и кричать срывающимся голосом «На, бери, продай, снеси на барахолку, в утиль, на, на, на, и вот эти еще бери!» А потом бросился к шкафу и, покопавшись среди пустых вешалок, вытащил одну, с довоенным еще галстуком. Бросил ее к ногам жены и хотел еще что-то крикнуть, но только широко раскрыл рот и беззвучно заплакал крупными слезами. Заплакал и разбуженный отцовским поведением Никита Фомич. А Мария Кузьменишна посмотрела на своего голова неравномерно волосатого, и тоже заплакала. И как-то сами собой стянулись они у испуганного Никиты Фомича, слились там в какую-то странную не совсем красивую скульптурную группу, и от взаимной близости и душевной растерянности с новым воодушевлением отдались слезам. Первым, наверное, от холода успокоился Фома Фомич. Он начал гладить своих родных по растрепанным волосам, пришептывая непослушным еще голосом. «Ну ладно, ладно, чего-нибудь придумаю, ладно». — Чего же тут придумаешь? — сквозь всхлипы возразила Мария Кузьминишна. — Что уж тут придумаешь? Не по нам это. Думай, не думай. Оденься лучше совсем сына, испугаешь. — Маме напишу, — сказал Фома Фомич. — Может, пришлет хоть немного. Должны у нее быть, обязательно пришлет. — Оденься, мечтатель! — махнула на него Мария Кузьминишна и начала успокаивать сына. Но Фома Фомич был уже абсолютно уверен в задуманном, и, как изредка бывает, именно так все и получилось. Свекровь незамедлительно выслала деньги, и хотя в письме, отправленном в догонку своим кровным, выразила удивление по поводу сыновьего, ни на что не похожего замысла, в конце не очень последовательного послания все же сделала приписку. Что московский воздух, конечно, не идет ни в какое сравнение и способствует помутнению мозгов, и что глупо, имея свой дом в Сердобольске, тратить деньги таким странным образом, но уж если Фома считает, что Никитушки так лучше, она, конечно же, сильно не возражает. А тут еще Кулебякину потребовался книжный шкаф, потому что основоположники заняли своими стройными рядами все емкости, а у Василия Ильича вновь наметилось прибавление. Нет, что ни говори, хорошим человеком был освобожденный секретарь порткома, дорогой товарищ В.И. Кулебякин, ведь запросто мог этот шкаф в план завода включить. Никто бы и слова ему на это не сказал, а он по-простому, по-рабочему. Вызвал Фому Бичевкина к себе в кабинет, попыхивая папироской, набросал чертежек и, не держа зла за прошлое, сказал «Давай» и потом расплатился, если и не по-царски, то и не по-партийному, деньгами расплатился, а уж потом спасибо сказал. Из настоящих он все-таки был. К тому же Фома Фомич взял отпуск деньгами. И так вот оно и получилось, что Никита Фомич оказался первым и последним Бичевкиным, проводящим лето на даче». И обосновались они под Новым Иерусалимом, в деревне Горчушкино, случайно спасшейся от разрушительного действия фашизма и коллективизации. Собственно, назвать даче эту комнатушку с открытой верандочкой можно было бы лишь с большой натяжкой, но Бичевкины называли это именно так, подчеркивая особое свое социальное положение. Готовить на керосинке было медленно и неудобно, Обалдевший от свежего воздуха Никита Фомич стал совершенно неуправляем, и в мгновение ока скрывался в буйной приусадебной растительности, за которой сразу начинались дремучие горчушкинские леса, да к тому же послась очень интересовавшая Никиту Фомича хозяйская коза. Коза эта вызывала у Марии Кузьминишны недоверчивое чувство, потому что была оснащена убойными рогами и в ее желтых глазах легко читалось. Дьявольское коварство, так что Марии Кузьминишне приходилось много бегать и кричать во все стороны, но зато вечерами, бесконечными летними вечерами, когда Никитка уже спал без задних ног, будучи даже не в силах повернуться колдовскими, расистыми вечерами, выходила Мария Кузьминишна за околицу, в стрекотание ошалевших от жизни кузнечиков, в низкий полет бесшумных ночных тварей и стояла по колено в рассея. И слушала тишину и свою удавшуюся, счастливейшую жизнь и улыбалась загадочной ночной улыбкой столь часта была мыслями своими, что даже грустные от постоянного недоедания комары облетали это светлое неземное видение и из последних маленьких своих сил летели дальше, туда. На другой конец деревни, где, судя по громким, негармоническим звукам, кто-то еще продолжал жить человеческой жизнью. И стояла она так, и благодарила Бога за это счастье, и вовсе не думала о себе, жалела, что до субботы, до приезда Фомушки еще далеко, и вечер этот никогда не запомнится ему, и, значит, никогда не узнает он этой пронзительной радостной боли, после которой хоть помирай» ничто не страшно. Но суббота все же наступала, и тогда Мария Кузьминишна брала за руку Никиту Фомича и шла в недалекий Иерусалим встречать Фомку. И подкатывал, окутанный уже ненужным паром поезд, и выходил из него до предела, нагруженный самым необходимым, Фома Фомич улыбался, измученный и ожидающий улыбкой. И Никита Фомич... Пробуксовывая кожаными подметками, специально купленных на лето сандали, словно падая, мчался к нему и от собственной сумасшедшей скорости даже кричать ничего не мог, кроме татара-бандитского Алла! А когда выходили они на окраины этого милого Богу городка, Фома Фомич снимал ботинки, закатывал штаны с наслаждением шлепал разлапистыми своими ногами по глубокой дорожной пыли, спрессованный невесомым и невидимым туманом, и был счастлив, ощущая, как тугие ее фонтанчики продираются сквозь обмятые ботинками пальцы. Чуть отстававший от отца Никита Фомич тоже делал ногами плюх, Плюх, а идущая совсем позади Мария Кузьминишна, опять же, была бесповоротно счастлива. Никогда за один сезон так много радости не выпадало на ее тяжелую женскую долю, и Никита Фомич, хотя и буйствовал наравне с природой все время, был с ней, и Мария Кузьминишна отдыхающим сердцем чувствовала это постоянно и не боялась уже, разлагающего действия соседей, как, впрочем, вообще ничего не боялась, если, конечно, не считать козы. Эту козу... Бечевкинская хозяйка, баба Маня, держала вовсе не из-за каких-либо корыстных соображений. Какая может быть сказы козы корысть, молока глоток да шерсти клок? А только коза эта была спутником, товарищем, можно даже сказать, подругой суровых ее дней и вечеров, когда рядом никого из живых существ, кроме клопов, нет, и знаешь, что во всей последующей, пусть уже и недолгой жизни, то же самое будет». Раз в году, в урочное время, идя навстречу пожеланиям природы, баба Маня приводила розочки козла, скрипя сердце, привязывала их рядышком и, не оглядываясь, уходила в дом, где ожидала ее купленная именно для этого случая бутыль самогона. А потом плакала она, пела песни и немного терроризировала привычное деревенское население. Не было у нее никого роднее розочки — И потому на все с ней пушисто и связанное реагировала баба Маня остро и не всегда справедливо. От этого, когда почти сразу по приезде обратилась к ней Мария Кузьминишна с предложением продавать весь надой, баба Маня обиделась и заломила такую цену, что Мария Кузьминишна не поверила собственным ушам. «Что?» — переспросила она. «Десять рублей?» Десять! мстительно подтвердила баба Маня. Десять! Это за стакан-то молока. Десять рублей! не могла поверить Мария Кузьминишна. какие деньги! С ума сойти, да вы что? Я-то ничего! ответила хозяйка. Ты-то чего? Не хочешь, не бери, никто не уговаривает! Нет. — Это просто невозможно, — продолжала возмущаться Мария Кузьминишна, — уступите хоть полцены, и то дорого будет. — Моя цена крайняя, — стояла на своем баба Маня, — ни полушки не скину. — А у вас кто-нибудь раньше за такие деньги молоко брал? — засомневалась Мария Кузьминишна. — Да ты что? — замахала ручками баба Маня. — Кто ж за такие деньги брать-то будет? Сама пью. «Ну и пейте себе на здоровье», — обиделась Мария Кузьминишна. «Тут ребенок, организм растет, а вы...» И разошлись женщины по своим углам во взаимном неприятии. Вечером баба Маня, приведя козу с выгона, долго расчесывала ее деревянной чесалкой и делилась своими обиженными мыслями. «Вот, розочка, какие люди пошли!» — бормотала она. «Все со своими деньгами в душу лезут». То им подай, это им подай. Плотят они, вишли. Тебя эти козлы чертовы, прости господи, мучают. И чтоб я еще за это, за тебя деньги брала. Совсем все с ума посходили, право слово. Баба Маня привычно подаила и уж совсем было собиралась выпить почти горячее, резко пахнущее молоко, но потом задумалась, с кряхтением поднялась со скамеечки и направилась к постояльцам. «Держи!» — сказала она Марии Кузьминишне, протягивая словно накрытый, наздреватый пенный стакан. «На!» «А почем?» — осторожно осведомилась Мария Кузьминишна. «А не за почем?» — отрезала баба Маня. «Так! А еще раз про деньги заладишь? Вообще! Из дома выгоню!» И ушла вновь, недовольная своим поступком. Воистину, под счастливой кремлевской звездой родился Никита Фомич потому что общеизвестно, что целебнее парного козьего молока нет ничего на всем белом свете, а уж в России тем более, да к тому же оказалось, что розочка была в Горчушкине единственным источником этой удивительной, приготовленной самой матушкой природой пищи, ибо ни одна коза до 30 юбилея советской власти, естественно, не дожила, поскольку еще задолго перед войной произошла спайка между голодом и селом со всеми вытекающими оттуда последствиями. Так вот, во всеобщем счастье и расположении духа проходило это лето 1948 года. Только Никита Фомич не знал, что переживает один из самых счастливейших периодов своей личной жизни и потому наслаждался полнее других. Вокруг лежала, стояла и росла еще никак не названная им природа, и он сам в этой природе, словно потерял свое имя и название, и был только частью ее. Такое вот странное дерево с глазами и руками, или, может быть, птица с неоперившимися крыльями, или, неизвестно что, растущее и дышащее, полностью и навсегда живое, и как-то совсем не мешали они друг другу и трава, примятая его, легкими ногами вновь поднималась за ним, и муравьи спокойно переползали через нарочито поставленный палец и спешили дальше по своим надобностям, и уставшие сверкать стрекозы отдыхали в его волосах, и он сам не испытывал уже никакой тяжести и вины за свое существование и рос, и прорастал сквозь эти травы, этот воздух, это небо, и не было ему никаких преград, И лишь иногда жалость к потерянной маме заставляла его отрываться от всего огромного этого. И, встав во весь свой человеческий рост, кричать ей в ответ «Ау!» И, уходя с этим криком, в последний раз слышать, как далеко-далеко замирает потревоженное его маленькими легкими пространство. И даже во сне уже не снилось ему ничего из прежней его жизни, потому что вся его жизнь опять стала сплошным сегодня, и не было этому ощущению ни конца, ни края, и часто грезилось ему ночами, что стоит он за околицей в стрекотании ошалевших от жизни кузнечиков, и рядом с ним летают бесшумные, почти нестрашные ночные птицы, и все это было почему-то так хорошо, что счастье вечной жизни опять переполняло его, и он вновь смеялся во сне. Днем же ему приходилось быть серьезным, потому что чувствовал он ответственность за все равноправно с ним живущие и старался нарочно ничего не портить. Ну, там, не отрывать крылышек у бабочек и стрекоз, а если это каким-то непонятным образом получалось, то обязательно плевал на них и пытался приклеить обратно. Удавалось это, правда, не всегда, и тогда Никита Фомич очень, чуть не до слез, огорчался». Однажды он даже пожаловался на такую вот свою беду Марии Кузьминишне, и она, думая, видимо, о чем-то своем, просто сказала, «Значит, ты плохо хочешь. Если сильно и по-настоящему хотеть, всегда и все получается». И сама себе утвердительно кивнула головой. Никита Фомич безоговорочно поверил ее словам, и действительно оказалось, что дело лишь в его желании. Стоило захотеть чуть послабже, и «восстановленная стрекоза улетала недалеко». Без звона и как-то боком. «Господи!» — сказала бы, наверное, Мария Кузьминишна, узнав обо всех этих сыновних деяниях. «Господи, как же это!» И в удивлении развела бы свои ласковые руки. Но Мария Кузьминишна ничего об этом не знала, а сам Никита Фомич ничего обо всем этом не говорил, поскольку не видел тут ничего необыкновенного, ибо просто жил, считая, что так было и так будет всегда. Прошло, в общем-то, совсем немного этого прекрасного времени и стукнуло ему два года. Не сильно стукнуло, скорее даже просто погладило по выгоревшим волосам и помчалось дальше, потому что, слава богу, много таких удивительных по всему белому свету живет. А потом, вовсе неожиданно для всех, наступило время возвращаться в Москву. «На завтрашний год приедете?» — спросила отъезжающих дачников баба Маня. «Постараемся», – безнадежно ответила Мария Кузьминишна, уже мысленно вернувшаяся к обыкновенной жизни и потому понимающая, что старайся, не старайся, а вряд ли еще выпадет такая вот сказочная возможность просто пожить. И действительно, хотя пытались Бечевкины откладывать на лето, сколько можно, да только можно оказалось очень немного, совсем почти ничего, хорошо еще долгов не нажили». Да и то, не нажили лишь от того, что стосковавшаяся за лето Авдотьевна окружила вернувшегося разбойника таким постоянным нечеловеческим вниманием, что Марии Кузьминишни ничего не оставалось делать, как определиться на работу, расположенную, правда, недалеко, но зато столь нудную и никчемную, что и говорить о ней противно. Однако деньги, какие-никакие, платили».